Финальное напутствие Мы постарались включить в этот тезаурус широкий спектр качеств, но их настолько много, что составить исчерпывающий список не получится. Рекомендуем искать в оглавлении интересующее вас качество, поскольку многие черты могут быть сгруппированы. Например, жизнелюбие, умение радоваться, Задор и склонность к балагурству практически взаимозаменяемы, поэтому все они содержатся в статье «Жизнерадостность». В других случаях качества настолько схожи с уже имеющимися в разделе, что они были объединены, чтобы избежать повторения. Если вы не можете найти нужную черту, обратитесь к схожему разделу. Возможно, информация, приведенная там, окажется полезной. Мы решили сосредоточиться на положительных качествах, характеризующих внутренний мир, поскольку их сложнее описывать, чем физические черты, изящество, привлекательность и так далее. Важно помнить, что этот тезаурус задумывался как руководство по поиску идей. Хотя в статьях содержится конкретная информация о поведении, эмоциях и возможных причинах появления качеств, каждый персонаж уникален. Он будет реагировать согласно сочетанию имеющихся черт, напряженности ситуации, эмоциям в конкретный момент времени, окружению, а также ряду других факторов. Таким образом, приведенная здесь информация должна стать отправной точкой, а не исчерпывающим перечнем для выбора реакции персонажа на ту или иную ситуацию. Необходимо также отметить, что, хотя этот тезаурус можно использовать как отдельный справочник, мы рекомендуем дополнить его книгой «Тезаурус отрицательных качеств персонажа. Руководство для писателей и сценаристов». она поможет в создании гармоничных, сложных персонажей. Существует множество теорий относительно изучения характера и личности. Для работы по созданию персонажа на основе положительных качеств мы придерживаемся одной из многих систем. Основные причины поведения весьма разнообразны и, как правило, напрямую связаны с опытом человека. Мотивы, перечисленные в данной аудиокниге, — лишь возможные варианты. Представления, призывающие писателей задуматься о том, как прошлое влияет на поведение героя в настоящем. Можно создать бесконечное количество оригинальных персонажей. Именно к такому выводу мы пришли в процессе работы над книгой. Раскрывая прошлое героев — Учитывая их врожденные свойства и другие повлиявшие факторы, вы сможете выстроить множество не встречавшихся прежде персонажей, которые будут одновременно реалистичными и интригующими. Надеемся, что этот справочник поможет вам создать настолько хорошо прописанных героев, что читатели посчитают своим долгом пройти с ними путь от первой до последней страницы. Желаем удачи!